Глава 27. Как только Лишинву и Джин расстались с Гильотинным, они молча сели в поезд големов и вернулись в зону второго уровня опасности. Завод находился недалеко от того места, где раньше стоял город Кехебе. Но кое-кто весело чирикало рядом с ними, пока они хранили молчание. «Пожалуйста, позабудьтесь обо мне, сэр Лишинву. Отныне я отвечаю за поддержку в бою и разведку. Пожалуйста, дайте мне имя». Пожалуйста, дайте мне имя. Позвольте еще раз перечислить вам мои способности. У меня высокие ловкость и сила, но показатели моего здоровья крайне низкие. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь со мной бережно. Также я обладаю небольшими познаниями в магии. Пожалуйста, дайте мне имя. Моя самая эффективная способность – это подпространство. С помощью новейших техник, которые были созданы с помощью высокоранговой магической инженерии, я могу удерживать до 4000 дзета». али Шен Ву наконец, поднял голову. Он уже почти добрался до места назначения – винокурник Кер Сенчури. А до этого ему еще нужно было починить этого парня. «Для нас же лучше, что они нас не так понимают». «Не так понимают?» «Да». Големы твердо верили – что печать Столевара может быть получена лишь Столеваром. Подобная гордыня – это была единственная, но одновременно и худшая изо всех ошибок гильотинного. Из-за этого Лишинву смог обчистить весь комплекс, не вызвав никаких подозрений. И даже сейчас... «Я отдам тебе имя, так что подойди поближе». «Я понимаю». Рука Лишинву метнулась вперед и крепко схватила голема-наблюдателя. Он мог легко понять, что эта птичка была послана шпионить за ним, даже если бы не видел, как она называется. Но Ли Шен Ву не знал, кто именно приказал миниатюрному Голему шпионить и стоило ли ему как-то извлечь из него информацию, избавиться от него либо попытаться найти ему какое-то иное применение. Чтобы выяснить это, он решил немного понаблюдать за ним, поэтому и не стал действовать сразу же. Если бы приказы этого паршивца можно было изменить лишь с помощью печати Арема Столивара, то мне пришлось бы сдаться и просто избавиться от него. Однако это было не так. Создателем этого голема, а также его администратором был Гильотинный. Может быть, Арема Столивар очень доверяет Гильотинному? Он не мог сказать, что поручение ему всего этого задания было вызвано решением лично Гильотинного – но Лишинву был уверен, что гильотинный обладал довольно большой властью. «И если он находится где-то на таком уровне, то с помощью моих собственных полномочий я смогу изменить его так, как мне захочется». У Лишинву больше не было изначальной печати Столевара. После бесчисленных улучшений он успешно смог получить независимую власть, и ему не составит большого труда стереть приказ гильотинного, словно его там не было, и заменить его своим собственным. И вот тут голем-наблюдатель был у него совсем немного времени, но сейчас у него было достаточно времени для того, чтобы экспериментировать. Ли Шин Ву принял это решение, активировал свою печать администратора, одновременно вливая в нее совершенно другую ману. И имя? Это ласково пульсирующая серая энергия, была ничем иным, как его высокоранговой стихии тьмы, поскольку тьма была той стихией, которая контролировала контракты. Он думал, что с ее помощью сможет проигнорировать существовавшую ранее командную власть его прежнего командира и создать с Големом наблюдателем отношения нового типа. Вот почему он попытался это сделать. Но эффект оказался по-настоящему выдающимся. Определяю наивысшую командную власть. Когда печать администратора слилась с элементом тьмы и засияла еще более интенсивным светом, черный свет распространился по всему телу голема-наблюдателя. По звукам можно было подумать, что он ломается, и в этот момент что-то словно вырвалось из какой-то части его тела. Затем он заговорил гораздо более спокойным голосом, чем прежде. «Останавливаю запись наблюдения, деактивирую функцию передачи информации», передачи информации. Так когда же ты должен был отправить отчет гильотинному Столевару? Через неделю. Я бы хотел подделать какой-нибудь отчет, чтобы они ничего не заподозрили. Но можешь ли ты вводить такую информацию? Конечно. Еще больше энергии хлынуло из руки Лишенву и пронзило Голема. Теперь Голем должен был обрабатывать только ту информацию, которую Столеваром можно было видеть. И которой без проблем можно было с ними поделиться. Очевидно, что это невероятно сложная работа. Но, к счастью, у Ли Шенву была книга, с которой он мог сверяться. Ну-ка, посмотрим. Подожди секунду, Джен. В одной руке он держал раскрытую потрепанную книгу, а в другой маленького Голема. Ли Шенву, который сидел окутанный клубами излучаемый им черной энергии, выглядел в лучшем случае как глава какого-то зловещего культа. Джин, как и всегда, не знал толком, что делает Ли Шинву, но решил просто делать так, как ему сказали, и поглазеть какое-то время по сторонам. Через несколько минут Ли Шинву закрыл книгу. Так, хорошо, я могу, хм, так все достаточно нормально. Любые дефектные части могут быть исправлены позже. Чудно, я внесу еще кое-какие коррективы после того, как еще немного изучу данный вопрос. И когда настанет нужный момент? Я понимаю. Однако Лишинву не стал выпускать Голема из руки. Он подумал, что на данный момент, когда или если Арема Столевар вмешается, он легко сможет перехватить управление Големом. И единственный способ создать прочные отношения, которые не могут быть никем нарушены, это... Давай немного изменим программу, хорошо? Я запрограммирую его на главный концепт что собственность является более важным параметром, чем командная власть. Это вполне возможно. Чтобы предотвратить несколько незначительных багов, которые могут возникнуть во время этого процесса, я отдам особый приоритет устранению способности Столевара вмешиваться в него. Ну, попробуй. Джин не мог понять ни единого слова из их разговора, и после того, как они поговорили еще пару раз, он увидел, как мана стала просачиваться из тела голема, в то время как мана Ли заполняла образовавшуюся пустоту. Ли еще раз придирчиво осмотрел голема целиком, а затем самодовольно рассмеялся. Сила маны тьмы, мало того, что была абсолютна, так еще и способна презреть логику, изменила саму структуру голема, и в момент своего успеха «Модификация завершена, хозяин». Снаружи маленький голем выглядел как живой дышащий ястреб. Его сделанные из драгоценных камней глаза сосредоточились на Лишенву и вспыхнули, когда он произнес слово «хозяин». Это было доказательством того, что Лишенву благополучно смог установить над големом абсолютную власть, которой не было раньше. Что бы подумал гильотинный сталевар если бы узнал, что Ли Шин Ву полностью переделал юнит наблюдения и заставил его быть верным себе? Конечно, этого он уже никогда не узнает. Чудесно. Отныне твоим именем будет Рэм. Да ты прям мастер выбора имен. Сочетая свои знания о големах и магию тьмы, он создал свое первое детище, поэтому решил дать ему настоящее имя. Услышав это, Джин был потрясен. Поскольку приказы Ли Шин Ву были для него абсолютным приоритетом, и он на все сто процентов стал ему верен, голем-наблюдатель, к сожалению, не мог даже выказать свое недовольство подобным выбором, поскольку даже не имел подобной функции. Я понимаю хозяин. Ли Шин Ву дал ему имя. Именно в тот момент, когда этот голем принял свое имя, из тела Ли Шин Ву вдруг вырвалось огромное количество маны которая автоматически превратилась в стихию тьмы. А он почувствовал это глубоко внутри и вдруг понял, какую важность имела имя в контракте господина и слуги. Нет, возможно, его мана так отреагировала, потому что он сам подумал, что имя было важным. Голем-наблюдатель Рэм была полностью подчинена вами. Благодаря вашим достижениям вы смогли вызвать в Рэм огромные изменения. А... Появилось сообщение, похожее на то, которое он увидел, когда устанавливал отношения господиной слуги с полами или хиполами. И в тот же момент тело Рэм было окутано маной тьмы. Ли Шен Ву услышал треск внутри облака маны и заскрежетал зубами, понимая, как сейчас изменится внешность Рэм. «Если бы я знал, что это произойдет, я бы назвал ее Рэм-полом». «Ага, конечно». Процесс трансформации был не очень долгим. Теперь открывшаяся и взором внешность Рэм была поистине шокирующей. Существо, которое изначально выглядело как живой ястреб, стало костяным. Хоть ее тело и состояло из костей, это не были тонкие косточки. Поверх ее крепкого, костлявого каркаса находился еще один слой костей, покрывавший этот каркас, подобно коже. Она напоминала ястреба а ее прекрасная и покрытая изгибами броня цвета слоновой кости выглядела так, словно была высечена скульптором, что придавало ей чрезвычайно утонченный и красивый вид. Казалось, что это даже не голем и не нежить, а какое-то живое существо, состоящее из костей. Я был бы счастлив, если бы выглядел так. Она определенно стала куда красивее, но если гильотинный решит поинтересоваться на ее счет, то как ты собираешься ему это показать? Ли с восхищением и тревогой смотрел на преобразившуюся Рэм. Однако перед ним появилось сообщение, которого он вообще не ожидал. «Благодаря вашим способностям и мания этот голем был наделен кармой, действуя так, как если бы он был вашим союзником, она приблизится к другим големам, вольет в них вашу тьму и в конечном счете заставит их измениться и переродиться». В ней пробудилась способность, называемая паразитом маны. «Вы создали питомца Джокера, кукушку. Кукушка разделит часть ваших врожденных навыков, и в зависимости от ее роли ее способности могут стать еще сильнее. Возможно, в будущем ее ждет еще более разительная эволюция. Голем кукушка шестого уровня, Рэм. Мне сразу показалось, что она слегка маловата. Так это была не ястреб, а кукушка. Но почему же? Ты опять сотворил что-то странное? Да, и на этот раз это действительно странно. Навык, который пробудился в Рэм, был слишком удивительным, чтобы он мог просто отмахнуться от него, как от чего-то странного. Судя по всему, то, что он использовал, и печать администратора, и свою ману тьмы, а также приобрел право собственности на нее, что оказало на Рэм значительное влияние. Честно говоря, Ли Шин Вуй сам толком не знал, как произошла такая перемена. Но со сталеварами это вряд ли сработает. Hm? Неважно, забудь. Ли Шин Ву подумал, что с этого момента будет использовать тот же процесс, который он использовал на рэм, на всяком големе высокого ранга, с которым столкнется. Големы шестого или выше уровня, которые находились под непосредственным контролем Столевара, но теперь все стало намного проще. Он был особенно доволен тем фактом, что Рэм смогла разделить часть врожденных навыков Джокера – актерское мастерство, маскировка, подстрекательство. Это означало, что, по крайней мере, Столивар его не обнаружит. Более того, если подумать о ее развитии, то в будущем она явно будет способна сделать что-то еще более удивительное. «Пожалуйста, с этого момента зовите меня Рэм. Хозяин, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «Хорошо, Рэм, позаботься и ты обо мне тоже». Он не знал, осознает ли Рэм, что она только что совершила поворот на 180 градусов и направилась в совершенно противоположном направлении от своей первоначальной цели, так как она наивно сгромоздилась на плечо Лишинву. Так все выглядело куда лучше. Она стала намного сильнее в самых разных аспектах, когда трансформировалась в голема-кукушку. Так что он действительно мог использовать ее в бою, а также у нее было свое личное подпространство, поэтому она могла оказать самую разную помощь. Но самое приятное заключалось в том, что она стала меньше, так что теперь ее было куда легче носить с собой. Причина, по которой он отказал полом, големом и Хиполом в праве сопровождать его, заключалась не только в том, что они хотели изменить империю, но и в том, что они были слишком большими, так что они мешали бы ему делать его работу. Подожди секунду. Если у этой птички есть подпространство и она может быстро перемещаться, тогда разве эта птичка не может собирать добычу? Вполне возможно изменить местоположение моего подпространства, а также автоматически отправлять в это место все, что находится внутри. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Они поразились подпространственным способностям Рэм, самого нового члена их отряда, и поспешили к винодельне. Способность паразита маны Рэм, которая была создана из кармы Ли Шенву, к сожалению, Ли Шенву пока не мог знать, насколько поразительной эта способность окажется в будущем. Когда Ли Шенву прибыл на винокурню, он обнаружил, что, как ни странно, Кратия добралась туда первой. Он рассказал ей о замке, установленном на входе в Винокурню, и открыл дверь. Пока они спускались вниз, Кратия не удержалась и задала вопрос. «А это что такое?» «Меня зовут Рэм. Я голем, который служит господину Лишинву. Я уже рассказывал тебе об этом раньше, что они пытаются использовать меня. Предполагалось, что эта кроха будет юнитом наблюдения. Предполагалось, ага. Расскажи мне об этом поподробнее». Кратия сильно отличалась от Джина. Тот уже давно отказался от малейших попыток понять Ли Шенву, но Кратия тут же каким-то образом поняла, что парень обладает уникальной способностью, которой у нее не было. Она попыталась изобрести совершенно новую технику, как только узнала об этом, хоть и понимала, что не сможет в точности повторить способность Ли Шенву. Ли Шин Ву был не из тех скупердяев, которые скрывают информацию, поэтому он довольно подробно рассказал ей о том, как он перепрограммировал РЭМ и смог создать новую командную власть, основанную на владении Големом. «Стихия тьмы». Она уже слышала кое-что о способности, которую Лишин Ву получил от Бога, хотя правильнее было бы сказать, что она была «пробуждена» но когда Ли Шэнву объяснил ей, что совершил новый подвиг, используя переделанную печать Столивара в паре с маной стихии Тьмы, Кратя лишне весело улыбнулась. Я никак не смогу такое сделать, хотя я могу придумать несколько способов защититься от такой магии. Хорошо, тогда расскажи мне о них. Хочу сделать эту способность еще лучше и сильнее. Конечно, я расскажу все, что узнаю. Хотела бы я так сказать. Но сперва Кратия вытянула руку и ткнула пальцем в коридор позади них. Он был заполнен различным оборудованием, предназначенным для сохранения вина. Изначально это была винокурня, так что это не выглядело подозрительно. «Сначала помоги мне вытащить отсюда весь этот хлам. Хм. я не собираюсь избавляться от этих приборов. Понимаешь, я собираюсь выкопать новое место прямо рядом с ними» куда я помещу оборудование для производства големов. Но все-таки разве это оборудование не бесполезно?» Кратия мило склонила голову на бок. «Черт, а ведь точно!» Лив Шинву осознал, что напрочь забыл дать ей необходимые разъяснения относительно этой винокурни. «Конечно, не было ничего такого уж ужасного, что он ничего ей не объяснил. Скорее всего, насчет этого не стоит сильно беспокоиться». Но прежде всего, может, мы с тобой заключим новый контракт, Кратия? Это выглядит довольно жутко, так что даже не подходи ко мне, пока из тебя льется эта черная мана. Кратии было крайне затруднительно не испугаться приближающегося к ней скелета, в чьих глазницах пылал черно-красный гоблинский огонь, а из одной руки извергалась черная мана. Однако он сделал условия их двухстороннего контракта более справедливыми, Чтобы она согласилась на его условия, и вскоре она поняла, что Ли Шен Ву пытается помочь ей заключить договор на весьма твердых основаниях. Это ведь обещание, подкрепленные маной, верно? Так мы получается теперь тоже напарники? Нет, не совсем. Ты холоднее снежной королевы. Напарники было бы лучшим словом, которым можно было описать их отношения. Они будут помогать друг другу, когда окажутся в пределах досягаемости друг друга и объединят свои способности для совместных исследований. Конечно, был шанс и того, что позже эти отношения станут еще более тесными. «Мы будем хранить тайны друг друга. Если окажемся в пределах досягаемости, то окажем друг другу посильную помощь. Это ведь достаточно хорошее условие, правда?» Да. Как только она согласилась с условиями двустороннего контракта, мана тьмы излилась из руки Лишен Ву и сплела их ладони воедино. Вскоре мана тьмы просто растаяла. Перед ли Ву возникло короткое сообщение. У вас сложились отношения сотрудничества с Кратием Меллой. Находясь с ней на одном поле боя, эффекты от навыка восстания будут частично разделяться с ней. А сколько у тебя вообще способностей? А сколько видов обитает в этом мире? <смех> Я просто шучу. Он заключил надежный контракт с Кратией, так что ему уже не нужно было ничего от нее скрывать. Он, Крати и Джин прошли мимо Винокурни и вошли в подземный ход. Поскольку Ли Шин Ву на днях усилил охрану подземного перехода, Крати все еще не знала о его существовании, пока он не открыл его. «Да ты, черт возьми, издеваешься!» «Я только что переместил эти защитные устройства, которые скрывали объект и поддерживали его безопасность даже во времена Империи, так что вполне логично, что ты этого не заметила. Но ты же сказал, что это ты их сдвинул». «Более того, он не просто их сдвинул, Ли шен переделал и укрепил их. Система защиты с самого начала была довольно сложной, но он сделал ее еще сложнее» поэтому казалось очевидным, что Кратия будет не в силах ее обнаружить. И всякий раз, когда способности Лишинву возрастали, система безопасности становилась только сильнее. «А что именно ты здесь прятал? О, виноградник?» Кратия вспомнила, что Лишинву не хотел убирать с винокурни устройство по производству вина, а также тот раз, когда он дал ей целую кучу винограда и быстро пришла к данному предположению. Однако вскоре она склонила голову на бок. «Ты ведь не выращивал здесь виноград, правда?» «Да, я не выращивал виноград». «Значит, тот виноград, который ты мне дал, был свинокурни, но он был совсем не похож?» «Наверно». «На земле виноград определенно делился на сорта, которые были нужны для производства вина и сорта, предназначенные для еды». Виноград, предназначенный для употребления в пищу, сделал бы вино безвкусным, а виноградины, из которых вышло бы сладкое вино божественного вкуса, оказывались очень горькими, когда их ели просто так. Но в Хегуроа, или по крайней мере в подземной империи Хейта, между ними была очень тонкая грань. Виноделы кучу раз экспериментировали, чтобы создать восхитительное вино, независимо от того, какой сорт винограда они при этом использовали. Это было потому, что они использовали в процессе магию, которая на Земле не существовала. Но есть еще два фактора, которые прямо сейчас влияют на наш виноградник. Два. Во-первых, эльфийские силы. Было время, когда неподалеку отсюда жила эльфийка. Причиной, по которой ты смогла насладиться вкусом этого восхитительного винограда, была наша эльфийская старшая героиня Эриан Рупорт. Значит, эльфийская сила все еще остается в этом винограднике. Да. А вот второй фактор... Затем они добрались до конца коридора. Он уже уничтожил всех насекомых-монстров, которые заползли в этот проход ранее. Лишь ву еще раз проверил, чтобы убедиться в этом. Довольно кивнул и открыл установленный им же в конце коридора замок. Как только он это сделал, их глазам открылся виноградник, а также... «Что это? Кто это? Ползеро! Это же Ползеро! Ползеро! Сюда что, прибыла главная суперзвезда этого века или что-то в этом роде?» Кратия озадаченно огляделась по сторонам, но вскоре безошибочно определила личность этой суперзвезды. Более трехсот дриад разом бросились на Лишенву. В начале Кратия подумала, что на них напали, и приготовилась применить свою магию, но вскоре она поняла, что в этом нет никакой необходимости. «Что же ты так долго? Ползеро, твоя стихийная сила возросла. Все смотрите, Ползеро использует стихию тьмы. Как я думала, ты самый настоящий маг стихий. Это и правда так, ты стал еще круче. Твоя голова выглядит еще более гладкой, чем раньше. Да вы сами поглядите. Сквик, сквик. «Наверное, вы просто не так по... ползеро. Хотя, мне ее убить? Нет, пожалуйста, погодите». Вскоре тело Лишенву было погребено под кучей дряд, и он совсем скрылся из виду. Что же такого хорошего было в этом скелете, что заставило их всех кричать и кидаться ему на шею? Кратя, стоявшая рядом с Джином и чувствовавшая себя пятым колесом в телеге, застыла от этого ошеломляющего зрелища. Но затем задала вопрос Джину, который выглядел так, будто хорошо был знаком с подобными ситуациями и уже успел от них как следует устать. А что это за девушки? Дриады, самые ярые фанатки Шинву, ну, в смысле, Пол -зеро. Глаза Кратии прищурились еще сильнее. Джин вздохнул и прошептал ей на ухо краткое объяснение того, что к этому привело. Пока они были заняты разговором, Ли шен наконец-то вырвался из агрессивных проявлений любви и смог поговорить с принцессой Дряд Синеей. Она кивнула и выслушала его рассказ о Кратии, которая, по его словам, была надежным союзником, а также о настоящей причине, по которой он пришел в виноградник – сбор винограда. «Ползеро, ты можешь взять столько винограда, сколько захочешь», Мы очень сильно повлияли на местные виноградные лозы, поскольку осыпали их любовью. Спасибо. Тогда я сначала взгляну на них». Ли Шан-Ву проследил за жестом Синеи, притянул к себе одну из виноградных лоз и схватил гроздь винограда. Виноградины были куда сочнее тех, что он собрал вместе с Эриан несколько месяцев назад. «Эти виноградины словно почти сияют». С помощью эльфийской силы и дряд а также магических приборов, которые поддерживали виноградник, им удалось создать шедевр. Позже ему нужно будет проверить, сможет ли он использовать их для создания отличного вина, но, по крайней мере, он был уверен, что данный виноград был куда более высокого качества, чем любой обычный, и такой будет очень трудно найти где-то еще. Шин ä, Пол Зеро, не сочти за грубость, вопрос довольно прямой. «Но чего ты добьешься, делая вино? Ты ведь даже не можешь его выпить!» Как и следовало ожидать, Кратия задала прямой вопрос. Ли шен спокойно принял его к сведению, не выглядя ни капельки задетым таким напоминанием. Хоть он и сожалел, что не может есть или пить, он был не настолько глуп, чтобы вымещать это на человеке, который не имел к этому никакого отношения. «Но я могу его продать». «Что ты...» И, кстати, еще и по очень высокой цене. Так что, как же я мог не попробовать сделать свое собственное вино? Хочешь попробовать парочку виноградин? Я уже и так, благодаря тебе, достаточно его наелась, но... Да, пожалуй, попробую. Ли Шинву дал кратии немного винограда. Его челюсть слегка защелкала. Она осторожно сорвала виноградину и положила ее в рот. И в этот момент ее глаза вспыхнули своим естественным цветом. Единственным, что он мог точно понять, было то, что виноград оказался невероятно вкусным. Но это было еще не все. Он налит магией. Я уверен в этом. Ты легко можешь его использовать в качестве ингредиента для зелий. Правда? Ага. К сожалению, Кратия пока не знала, как делать зелье маны. Но ему и так с самого начала был доступен лишь ход действий. Все, пожалуйста, соберите виноград. Понятно. За то время, что он видел ее, принцесса Дриад Синея стала намного серьезнее. Как только она отдала приказ, Дриады подчинились ему и собрали весь виноград. Увидев это, Лишинву понял, что весь этот виноград попросту не поместится в винокурне, даже если он использует все доступное свободное пространство. Как я и думал, нам пора расширяться. Ползеро, мы можем тебе еще чем-нибудь помочь? «Пока нет. Я попрошу, когда мне понадобится ваша помощь». «Ладно, но пока у тебя ведь все еще при себе-то веточка, которую я тебе дала, верно?» Смотреть прямо на принцессу Дриат Синею было довольно странным ощущением, так как он чувствовал, будто она четко видела каждую его мысль. Он знал, что ее чувства чисты, поэтому чувствовал себя еще более неловко, чем при встрече с Богом которым он и его соратники-герои были связаны. Ли Шин-Ву коротко кивнул изо всех сил, стараясь не смотреть ей прямо в глаза. «Я останусь здесь на некоторое время. Видишь ли, я планирую делать вино. Тогда мы сможем видеться почаще». Синея тихо рассмеялась, как будто знала все, о чем думал Шин-Ву, и поцеловала его в скулу. Увидев это, Кратия покраснела и тихонько похлопала. Чувство между скелетом и духом, ну, как романтично. Ой, прекрати нести чушь. Пока Крати и Джин снова ссорились из-за какого-то пустяка, остальные дряды принялись осыпать Ришинву поцелуями, словно показывая, что не собираются уступать Синея. Даже если он сказал им, что будет в этом районе, и что они будут часто видеться, это было бесполезно. Они были чрезвычайно верны своим инстинктам, блестящая И так скрипит. «Поузеро, не уходи, поиграй с нами. Давай останемся здесь вместе. Хозяин, мне убить ее?» «Я же уже сказал тебе подождать». Ли Шенву потребовалось четыре минуты на то, чтобы сбежать от дряд Но к тому времени, как ему это удалось, карати и Джин уже исчезли. Неужели они ревнуют? Ли Шин ву напомнил себе, что позже нужно будет попросить Дариат быть поласковее с джином и последовал за ними. «Хозяин, сзади, да и хватит меня преследовать». <сёк> Через три дня Ли Шин ву закончил работу по расширению винодельни и мог приступать непосредственно к производству вина. Чтобы установить оборудование для производства големов, Ли сначала нужно было проделать дыру в проходе который был связан с винокурней. На всякий случай он укрепил фундамент прохода, чтобы тот не обрушился, а затем поставил посередине крепкую колонну, что позволило ему расширить коридор. Создать больше места в подземелье было не так просто, как казалось на первый взгляд. Но лишь Инву и Джину помогала Кратия, волшебница седьмого уровня, так что в принципе как-то слишком уж сложно это тоже не было. Более того... Мне просто нужно создавать ее вот тут, да? Ага, спасибо. Сперва нужно ее посадить. Хорошо, расти же. Поскольку дриады поняли, что Лешинву что-то делает под землей, они раз за разом выходили из виноградника, чтобы повидаться с ним. И раз уж они все равно пришли, он решил попросить их помочь со строительством. И их помощь оказалась на удивление значимой. Благодаря их силе он мог укрепить потолок и пол здания. Ли Шен-Ву отрезал часть виноградной лозы, а затем, посадив ее в подходящем месте, просил Дриад простимулировать рост. Благодаря этому он смог сэкономить много времени на строительстве. Честно говоря, лозы были настолько крепкими, что он не мог поверить, что все это всего лишь побеги винограда. Дриады, как я и думал, они просто потрясающие. Похвали нас еще. Окружающая среда здесь слишком сильно отличалась от той, что была на поверхности. Технология была куда менее эффективна, чем магия. Ли Шин Ву был несказанно рад сокращению расчетного времени строительства. Пока он держал в уме нужный дизайн, все выглядело так, словно он может расширить подземелье еще примерно в 10 раз, не беспокоясь о том, что оно обрушится ему на голову. Однако у него пока не было планов на такое глобальное расширение подземелья поэтому он остановился, дойдя до подходящих ему размеров. Там еще останется полно места, даже если мы установим все оборудование для создания големов. Да, там останется еще очень много свободного места. Тогда как насчет спальни для меня? Ли Шен хотел было фыркнуть в ответ на ее выдачу желаемого за действительное, но, к сожалению, для этого у него не было носа. Ли мог только пожать плечами видя, как сильно она пытается заполучить свою собственную комнату. «Я собирался превратить оставшееся пространство в приемную для моих подчиненных. Конечно, я велел им бродить по империи и охотиться на нежить, но нам нужно место, куда они будут складывать найденную и завоеванную по дороге добычу, а также место общего сбора в случае каких-то чрезвычайных ситуаций». «Мне очень интересно, что подумают другие герои, если случайно найдут это место после того, как все твои тут соберутся. Если бы другие герои увидели эту орду, в которой вперемешку были скелеты, големы, химеры и вдобавок дриады, они, скорее всего, предположили бы, что обнаружили секретную оперативную группу Империи Нежити и подняли бы из-за этого невероятный переполох. Хорошо, сюда». Провода будут идти сквозь стены. «О, а эта штука тяжелая. Это устройство сломано. Я сейчас его слегка пну. Эй, не надо!» После того, как Ришин Ву закончил установку оборудования и проверил его, он принес сюда оборудование, которое могло производить ядра для големов, но у него не хватало ресурсов, чтобы пустить его в ход прямо сейчас, поэтому пока на некоторое время ему пришлось оставить его в покое». Он работал над безопасностью всей этой местности, так что три дня пролетели для него совсем незаметно. «И это все? Отлично, мы успели вовремя. Что ты имеешь в виду?» Ли шен оглядел помещение и удовлетворенно пробормотал себе под нос. Увидев это, Крати склонила голову на бок. Он охмыльнулся и повел свою группу наружу, к пустому участку за пределами винокурни. Дул свирепый ветер. Откуда взялся этот ветер и куда он делся? Рассеянно подумала кратия, но потом просто склонила голову. Она увидела то, чего не видела до того, как поднялся ветер. Это же быть того не может. В точку. Я же говорил тебе, что буду использовать это место как приемную. Ли Шан Ву слегка качнул головой. Он потратил три дня, наводя порядок в помещении, но в то же время он ждал их. Так кем же были... — Эти гости. Они были... — Капитан, мы пришли. — Мы все собрались, как ты и просил. Мы подчиняемся зову сталевара Полы и големы, которые были разбросаны по окраинам империи. Тут собирались все его силы, кроме разве что хиполов, которых он только что отослал прочь. По сути, он лишь время от времени призывал кого-то из этих ребят и укреплял их но раньше они ни разу не собирались все вместе». Ого! Кратия изумленно рассмеялась при виде Орды, в которой уже было по меньшей мере тысяча воинов. Конечно, ограниченное костяное ядро приказа, которое ей одолжил Ли Шен позволило ей управлять големами, но она даже не могла себе представить, что это приведет к чему-то подобному. «Сэр Пол Зеро, давно не виделись?» «Да, так оно и есть». «Спасибо, что пришли. Мститель нежити Сино Ренду тоже был там. Он назначил его главнокомандующим над более чем восьмистами полами, и Сино Ренду взял с собой элитных полов, которые подошли к пятому уровню, и охотился вместе с ними в опасных зонах. Хоть его самым сильным подчиненным, технический был хипол химером мститель седьмого уровня, Сино Ренду обладал способностью, которая очень напоминала его силы в бытность героям, поэтому было бы глупо говорить, что один был сильнее другого. Но разве эта девушка рядом с тобой не... Я познакомился с ней случайно. Она из героев. Поскольку она не такая твердолобая, как другие, я смог поговорить с ней, мы решили сотрудничать. Как я и думал. Вы правда удивительны, Пол Зеро. Я... А ты сам других героев не встретил... Я даже и думать не мог о том, чтобы с ними встретиться. Даже если бы Ли Шинву не отдал такой приказ, Синерен Ду не попытался бы лично связаться с другим героем, потому что он, будучи сам героем в прошлом, прекрасно знал, как те реагируют на один лишь вид нежити. Далеко не все герои такие, как она. Старайся по возможности с этого момента избегать других героев. Понял. «Привет». Кратия чистым голосом поприветствовала задумчиво кивающего Сино Ренду. Казалось, он сдрогнул от неожиданности, но вскоре коротко кивнул и поприветствовал ее в ответ. «Я мститель нежити». «Ага». «Так ты та самая волшебница, с которой мы раньше встречались. Меня просто поражает ваша открытость для всего нового. Благодаря ей вы можете работать вместе с людьми, капитан». «Ага, конечно. Просто следуйте за мной». Примерно в то время, когда бывший герой и действующий герой закончили обмениваться любезностями, другие полы вмешались и начали всячески хвалить лишь шинву. Поскольку он уже привык к этому, то просто пропустил все их слова мимо ушей и повел их всех к новому месту встречи. В процессе работы он обучал руководителей команд или даже бойцов должностью повыше магическому паролю, необходимому для входа. Было весьма трудно понять что-то, не зная ничего, но запомнить магический узор было не очень трудно, поэтому они смогли запомнить его без особых трудностей. «Отныне это место вашей встречи. Если вы услышите мой зов, вам просто нужно собраться здесь. Кроме того, вся добыча, которую вы соберете со всех уголков Империи, должна храниться здесь». «Есть! О, это и правда секретное помещение!» После того, как он собрал всех своих подчиненных вместе, Ли Шин Ву первым делом решил применить на полах укрепление костей с помощью всех тех костей, которые они и големы собрали ранее. Конечно, кости первого или второго уровня не имели никакого сильного эффекта, поэтому он отложил их отдельно. Он планировал использовать их как расходные материалы для врат, которые переносили его в другие места. О, Олзеро, из-за вас у меня. Я чувствую, как мои кости становятся все крепче. Кислота внутри меня становится все сильнее. В ходе этого процесса полы развелись до элитных бойцов четвертого уровня, и десятки полов, начиная с пола сорок первого, стали элитными бойцами пятого уровня. Полы, которые когда-то были факторами рока, получили новое, еще более крутое имя – Солдаты рока. Даже если так, они развиваются чересчур быстро. Разве это не потому, что ты пробудил ману своей стихии тьмы? Ха. Мана стихии тьмы имела эффект, который усиливал связь человека со связанной контрактом целью. Таким образом, можно было с уверенностью предположить, что его мана тьмы оказала положительное влияние на полов, которые были связаны с ним отношениями хозяина и слуги». Более того, когда он использовал на них укрепление костей, это было похоже на своего рода крещение. Он был уверен, что стихии тьмы усиливает эффект укрепления костей. После того, как он толкнул ликующих полов в сторону, он подозвал тех, чье время настало следующим. «А теперь пора заняться големами». «Я понимаю, сталевар Рэм, пора начинать. Да, хозяин». В отличие от полов или хиполов, которые искренне признавали Ли Шэнву своим начальником, Големы последовали за ним только потому, что он обладал печатью сталевара Если появится еще один сталевар ему придется покончить с ними. Именно поэтому он игнорировал их, пытаясь не привлекать внимания. Но сейчас ситуация изменилась. Наполненный темной маной Ли Шэнву Рэм пролетела между вставшими в ряд големами и распространила эту ману. Ее навык, паразит маны, был невероятной способностью, которая эффективна до тех пор, пока целью является голем. Но поскольку эти големы подчинялись командам Ли Шин Ву, она не требовала много маны. С помощью всего лишь небольшой частицы маны исправление бага завершено. Рад служить вам, хозяин. «Я жду ваших приказаний, хозяин». Отмена власти сталевара изменение программы. Сотни бронзовых големов четвертого уровня, а также десятки железных големов пятого уровня мгновенно признали Лишен своим единственным хозяином. Теперь, даже если они позже встретятся со Столеваром или будут уничтожены, они никогда больше не будут подчиняться сталевару Отлично. Мы убрали из их разумов ненужный код, и теперь они должны быть в состоянии рассеять свою магию и в конечном итоге увеличить ее среднее количество внутри себя. Эти парни даже не могут повысить свой уровень, так что я должен усилить их хотя бы так. Ты делаешь что-то столь удивительное, словно для тебя это сущий пустяк. К сожалению, он не мог ожидать, что обычные големы вырастут. Они были лишь марионетками, которые следовали приказам и действовали в соответствии с записанной программой и не были самостоятельны это была одна из тех причин по которой император хотел внедрить в големов души рыцарей големы не накапливают карму таким образом нельзя было ожидать что они могут изменяться но взамен этого когда они охотятся они получают большое количество периум как будто карма которая должна была достаться им вместо этого превращалась в периум но будет ли так же и в будущем что эти големы Неужели они, правда, никак не могут развиться? Это одно из условий существования Голема. Они же, очевидно, не должны быть на это способны, верно? Кратия не сразу ответила Лишинву, а просто посмотрела на Голема-кукушку Рэм, которая закончила со своей миссией и вернулась на плечо Лишинву. Рэм, как будто зная, что она смотрит на нее, наклонила голову. Ее внешний вид напоминал костяное украшение. Это пробудило навык, которого раньше не было, я подумала, что они, наверное, могут и развиться. А? Ли Шинву подумал, что в ее словах есть резон, и посмотрел на Рэм, но, как и в случае с Кратией, она лишь наклонила голову. Теперь он припоминал, что определенно видел сообщение о том, что способность паразита Маны будет развиваться. «Наверное, мне просто нужно подождать и понаблюдать со стороны». Если это произошло из-за маны стихии тьмы, которая и вызвала изменения, то он был бы в состоянии понять это сразу же. Ли Шен Ву подумал, что это было бы забавно, и хлопнул в ладоши. Тогда, может быть, мы начнем всерьез? Наконец-то! Глаза Крати вспыхнули. Ли Шен Ву энергично раздавал команды. Полы, вы, ребята, должны найти подземную шахту. Лучше всего с серебром или с золотом. Есть! «Шахта с драгоценными камнями тоже подойдет, но в любом случае вам нужно найти шахту с металлом, который может содержать большое количество магии. На данный момент вы, ребята, не будете сражаться, и вашим главным приоритетом должны быть поиски». «Я буду иметь это в виду». Энергично ответили Полы и вскоре ушли, но в отличие от Лишан Ву, который убедительно смотрел на них, Джин и Кратия пребывали в растерянности». Судя по выражению их лиц, они никак не могли понять, почему он отдал Полом именно такой приказ. Ли шанву пожал плечами и объяснил. «Неужели ты действительно думала, что мы сможем сразу же приступить к производству големов? Мы не можем сделать их, имея на руках одни только ядра. Ясно, что нам нужен еще и металл, из которого состоят их тела. Почему же ты не хочешь сделать их из тех материалов, которые у тебя есть под рукой?» Лишин Ву точно знал, о чем говорит Кратия. Она хотела, чтобы он делал големов из костей. Конечно, Лишин Ву знал, что рано или поздно дело дойдет и до этого. И потому я должен использовать кости высокого уровня, чтобы укрепить полов. Так что я превращу в кость металл или драгоценные камни, и таким образом создам кости. Для каждой работы свой инструмент». Он не знал, будет ли использование высокоуровневых костей монстров полезно при создании големов, но, честно говоря, это была бы невероятно пустая трата ценных ресурсов. Для создания одного голема потребовались бы сотни или даже тысячи костей, так что использование этих высокоуровневых костей на полах было куда эффективнее. Но что, если он превратит в кости драгоценные камни или руду? Они были бы неэффективны для укрепления скелетов, но для создания големов подойдут в самый раз. Я определенно смогу создать големов, которые не уступят тем, которыми владеет Арэма Сталивар. «Но тогда чем ты планируешь заниматься, пока полы ищут шахту?» – спросила Кратия, которая думала, что они смогут производить големов, как только будет создан импровизированный завод. Так что сейчас она была довольно сильно разочарована. Ли Шен Ву ухмыльнулся и обернулся. Оно все еще было там, оборудование винокурни Кэр Сэнчури, которое использовалось для производства лучшего вина в империи. Мы займемся виноделием с помощью наших послушных друзей-големов. Кратия просто промолчала. Она хотела уже покинуть это место, но поняла, что договор о сотрудничестве с Ли не позволяет ей уходить, когда она захочет, И раздраженно топнула ногой. Именно в этот момент начинающая героиня Крати поняла, что не стоило подписывать контракт, не подумав.